Глава девятнадцатая. Пандея. Голова нещадно гудела. Пандея дернулась, но ощутила, что она находится в каком-то странном положении со скованными руками. Неяркий свет резанул по глазам. Дея упрямо заморгала, стараясь выяснить, где она и что происходит. Первым она увидела далекий темный потолок. Затем осоловелым взглядом огляделась вокруг — Огромное помещение, напоминающее заводской цех. В воздухе пахло металлом, углем и водой. Было холодно. Если цех и отапливался, то слишком плохо для такого огромного помещения. «Дея, ты очнулась? Пандея повернулась на голос и заметила в нескольких метрах растрепанную домали. Та была привязана к стулу и бледна, как полотно. Ее тоже немного потряхивало, но, вероятнее, от холода, хотя широко распахнутые глаза подсказывали, что ей до жути страшно. «Ты в порядке?» — непослушными губами пробормотала Дея. Домоли лихорадочно закивала, едва сдерживая слезы. Она помалкивала. Похоже, подонки успели ее запугать. «Что?» Дэя дернула руки, но те были связаны веревкой, которую зацепили у нее над головой. Она то ли стояла, то ли лежала на каком-то странном медицинском столе, поднятом вертикально. Бедра и ноги стянули широкими ремнями, чтобы она не упала. Пандея раздраженно застонала и вновь дернулась, подняв шум. Руки затекли, ей хотелось их опустить. Из теней со стороны крупных станков вышли четверо мужчин. Почти сразу Дэя заметила, что их намного больше, но другие продолжали чем-то заниматься у заводских механизмов. Сердце ухнуло вниз. Это наполовину сумрачное место пугало до дрожи. Один из мужчин подошел к ней вплотную, приподнял ее подбородок, сжал пальцами, заставив смотреть на него, пока сам разглядывал ее глаза. Похоже, оценил состояние как удовлетворительное и отошел. Эффект почти сошел, еще немного и можно начинать, доложил он тому, кто подкараулил Пандею в примерочной. Скорее всего, подонок здесь главный, а остальные наверняка тоже доории или какие-то наемники. Что вообще происходит? Отпустите Домали! хрипло потребовала Пандея, стараясь принять горделивый вид и спрятать испуг, но чувствовала себя вялой, измученной. Тело казалось тяжелым, особенно голова, из-за тумана после дурмана. «Мы обязательно отпустим тебя и твою подругу, Пандея», — успокаивающим голосом заверил главный. Дея скривилась. Его лживо-утешающий тон раздражал. «Я же сказал, что мы хотим тебе помочь. Избавить от болезни — ничего более». «Я не больна», — Мысленно огрызнулась Пандея, но сказать то же самое вслух сил не хватило. «Если все так, то отпустите ее, и я не стану сопротивляться». «Нет, она нам пока пригодится. Дело в том, что недостаточно твоего смирения. Нужно содействие. Не уверен, что ты сможешь, поэтому сторонняя мотивация лишней не будет». Пандея не считала себя агрессивной, однако сейчас ей как никогда сильно захотелось пнуть ублюдка в лицо. Стягивавшие бедра ремни держались на простой липучке, чтобы она не падала. При желании можно выбраться. Но вот руки. Двое других мужчин подтянули второй стол и начали на нем раскладывать инструменты. Дэю пробрал озноб при виде шприцев и пустых пробирок. «Янис, у нас посторонний», — на ходу доложил Даорий, подбежав к главному. Тот поправил свой костюм и уставился в сторону. Дэ лишилась дара речи, а Дамали всхлипнула, когда двое втащили его. Именно что втащили. Половина лица была залита кровью из раны на голове и разбитого носа. Вся рубашка в грязи и кровавых разводах, словно его долго пинали — Пиджака и оружия не было. Пандея коротко выдохнула, заметив, что он в сознании, а пронзительный взгляд осмысленный. «Въехал прямо на тачке, на нашу территорию. Сказал, что заплутал, но что-то сомневаюсь». Продолжил доклад Даорий, а Янис глядел на его со снисходительной полуулыбкой, вероятно, зная, кто он такой. Как он здесь оказался? И почему так открыто объявился? Зачем глупить? Подвести его, велел Янис. Подчиненные без лишних вопросов связали и его руки и подцепили на крюк, вынуждая остаться в вертикальном положении. Крюк был намеренно закреплен повыше, и его практически висел. Он оставался хладнокровно спокоен по сравнению с Пандеей, которую ужасало сложившееся положение. Хватит! Отпустите их обоих, и я сделаю, что вы хотите. Хотите меня вылечить, пожалуйста. Лечите. Они здесь ни при чем, стараясь выдержать ровный тон, заявила Пандея. Иво окинул ее и домали беглым оценивающим взглядом. Янис же потерял какой-либо интерес к Пандее. Он глядел на Иво с мстительной удовлетворенностью. Тщательно проверьте территорию и забор. Он точно не один, приказал Янис, и трое даориев ринулись выполнять поручение. И его и бровью не повел. Пандея невольно осмотрела верхние ярусы, словно могла различить там людей Дерека. Ситуация напомнила ее прошлое спасение. Может, они действуют схоже, и его приманка, как тогда Элион. Но верхние ярусы хорошо освещались, и там подмоги не было сердце сжалось от дурного предчувствия значит ты главный расслабленно спросил его будто это не он окровавленный стоял в неудобной позе кто вы такие мы полимархи гимеры слышал о нас едва наклонив голову поинтересовался яннис челюсти его сжались Дёрнулась жилка, похоже, он не хотел отвечать на вопрос, но все таки заговорил. «Да, генералы армии Даориев во времена войны разрыва». «Не только. Мы и после возглавляли Даорийскую армию». «Я слышал, что ты хорошо образован, но это упущение я прощу. все таки из-за войны разрыва наши миры были долгое время разделены». А знаешь ли ты, какая первоначальная цель у полимархов Гимеры? И его не ответил, не отрывая немигающего взгляда от Янниса. Пандея лихорадочно попыталась вспомнить что-то про полимархов в армии Даории и про войну разрыва, но в памяти сохранились лишь основные моменты. Мощность Палагейской армии превышала Даорийскую. Почти каждую битву выигрывала именно Палагеда, но затем появились полимархи Гимеры. Богиня Дневного Света, сестра и одновременно жена Эфира, захотела помочь. С благословения Мойр Даории получили силу от Эфира, потому его супруга и пожелала поддержать Даориев. Она что-то им дала. Пандея напрягла мозг, Не в силах вспомнить, упоминалось ли в учебниках, что именно сделала Гимера. С появлением ее полимархов преимущество пологейцев начало таять, но настоящий итог выяснить не удалось. Произошел взрыв на переправе, и Гипнос сам решил исход битвы, закрыв проходы между мирами. Пандея посмотрела на Иво, Тот продолжал упрямо молчать. Но она видела, что если даже он и не знает ответа, то имеет пару догадок. Эй! привлекла внимание Пандея. Ухудшившееся положение стало ее раздражать, особенно из-за связанных над головой рук, которые нестерпимо ныли. Я сказала: отпусти их обоих и лечи, что ты там хотел вылечить. Я не сприподнял брови, но, кажется, наконец, вспомнила о главном. Изначально разговор шел о твоей подружке, но если ты сумеешь нам помочь, то, возможно, мы и его освободим. Он лениво кивнул в сторону Иво. Что вам от нее нужно? Встрял Иво, когда Яннис подошел к столу с инструментами. Пандея похолодела. Как печально, что вы растеряли часть собственной истории. С нарочитым разочарованием вздохнул Даори, передав двум помощникам выбранные пробирки. «Хотя наши тоже многое забыли. Наверное, таково забвение, и всех нас оно ждет. На лице его отразилось скучающее выражение. «Пустое философствование утомляет. Говори прямо». «Так неинтересно. Зачем мне что-либо тебе рассказывать?» С издевательским смешком парировал Яннис. Он хотел добавить что-то еще, как послышался новый шум. Звук борьбы и сопротивления, ругань и пара выстрелов, от которых Домали вздрогнула. Пандея во все глаза уставилась на даориев, тащивших брыкающуюся кассию. Она выглядела получше, чем и его, но все же на лице расцветал синяк, а из лопнувшей губы обильно сочилась кровь. Ее руки были скованы за спиной, а к голове приставили пушку. Бывший Архонт раздора, хоть и чувствовала ствол, но вела себя вызывающе бесстрашно. Панде ощутила воодушевление: Если Кассия здесь, значит, и Кай, а с ним Дерек и его люди. Радость поутихла и окончательно схлынула при взгляде на и его. Тот был удивлен, кажется, даже напуган. Он что? Действительно, пришел один. Янис подтянул простой стул недалеко от Иво и кивнул, чтобы Кассию усадили туда. Двое даориев выглядели потрепанными, один сплюнул кровь, похоже, Кассия успела им наподдать. Какой потрясающий день! Я не планировал встречаться так скоро, но теперь управлюсь с двумя делами за вечер. Яннис выглядел до тошноты довольным, пока Иво что-то разгневанно прошептал Касси. Он бегло оглядел цех. Наверняка, как и Пандея, искал подмогу в тенях, но той не было. Дэя нутром чуяла, что их нет. Полимарха отвлек один из подчиненных, и они отошли в сторону. Пандея напрягла слух, когда Иво вновь обратился к Касси. «Тебя не должно быть здесь», Та раздраженно дернула скованными за спиной руками, а стоящий рядом наемник вновь направил ей пушку в голову, но она проигнорировала, повернувшись к другу. Как и тебя? Будто я не знаю, что действовать как Элион означает действовать как самоотверженный идиот. Ты не лучше, пробубнил его. Не лучше. Кай нас прибьет. Не то слово. Оба присмирели, осознав последствия. Пандея растерянно приоткрыла рот, раздумывая, кажется ли ей или реакция Кая пугала их больше, чем вооруженные Даории и собственное положение. Вернувшийся Яннис громко прочистил горло, привлекая внимание. «Кассия, дочь Илиры и Милая, сестра нынешнего царя Металлов, отцы-убийца». Прошлый архонт сильнейшего дома и раздор для трех миров. Рад нашей встрече! С самодовольной улыбкой выдал он. Кассия демонстративно окинула его скучающим взглядом, словно увидела разговаривающего жука. Раздор для трех миров? Сам придумал, буркнула она, а потом качнула головой. Ничего так, мне нравится. Яннис рассмеялся. Взял со стола пистолет. Забавно, забавно, но пора приступать. «Эй!» — настороженно позвала Кассия, когда Яннис с пушкой направился к Пандее, которой было некуда бежать. Она растерянно вжалась в вертикальный стол. «Эй, ты! За нее дадут кучу денег! Очень много! Но только если она вернется целой!» «Ты мне это обещаешь?» неожиданно уточнил Яннис, стоя рядом. Кассия сжала челюсти, с явным нежеланием но кивнула. «Слово Архонта! Отпусти нас всех! И я дам тебе столько артемзии, сколько пожелаешь!» Очень громкие и серьезные слова. Слово Архонта незыблемо, подобные обещания давали редко. Яннис снисходительно улыбнулся. Ты более не архонт, чтобы такое обещать. Приготовь плеть. Последнее он сказал одному из охранников. Тот отложил оружие и извлек длинный кнут. Пандея не знала, куда смотреть. На Янниса с пистолетом рядом, на Кассию, в желтых глазах которой мелькнули оранжевые всполохи. Странная игра света в разгневанном взгляде. Или же на Даория, обнажившего плеть. Он встал на расстоянии за спиной его. Кровь отлила от лица Пандеи, в горле пересохла. «Что вы делаете?» Едва шевеля непослушными губами, спросила она. «Я же сказал, что для лечения обязательно потребуется твое содействие». «Думаю, лишний стимул не помешает». Пистолет уперся ей в живот, не где-то сбоку, а практически в самый центр. Пандея оцепенела. Крики и угрозы от Кассии и Иво слились в монотонный гул, который оборвал выстрел. Дея ахнула, ощутила жар в животе, кровь стремительно потекла из раны. Дамалея завопила, но Пандея смогла разве что коротко застонать. Она не разбиралась в ранах, но догадывалась, что после таких без своевременной помощи долго не живут. Сковавший сознание шок уже не приглушал боль. Она охватила тело, кожа покрылась холодным потом. Пандея обмякла и осталась в вертикальном положении лишь благодаря веревкам и ремням. Послышался свист плети, удар, ругань, потом еще удар плети и еще. Кто-то что-то говорил Пандее. Пальцы схватили лицо, повернули, сдавили подбородок, и девушка заморгала, выныривая из мрака беспамятства. «Зал, что нуж, твое содействие». «Не отключайся, Пандея, если не хочешь, чтобы его забили до смерти». Тяжело дыша, Пандея заморгала, глаза жгло, картина расплывалась, и не сразу она увидела, что плеть продолжала опускаться на спину Иво. Все больше свежей крови проступало на ее рубашке. Он дергался от каждого прикосновения, но, сжав зубы, убийственным взглядом смотрел на Янниса. Стул Касси рядом был перевернут, сама она валялась на полу с кровью в волосах. Скорее всего, попыталась остановить плеть, но ее ударили по голове. «Хватит!» — хрипло выдавила Дея. «Я не... сплю, я тут!» Свист прекратился. Пандея напрягла все силы, чтобы не терять сознание. его был бледен, Время от времени гримаса более проскальзывала по его лицу, но он держался на ногах. «Ты сдохнешь», — хладнокровно пообещал он Яннису. «Я сам не любитель старых методов, но в некоторых случаях они весьма действенны. Благодаря твоему появлению нам не пришлось сечь бедную девочку». Дамали вся задрожала, когда Даорий указал на нее. Ее щеки были в слезах. Пандея устало откинула голову назад. Любая попытка посмотреть на свою рану приносила новую волну боли. «Я умру. Ты сказал про лечение. Это не...» — заговорила Пандея, но все слова буквально распадались во рту. Она изо всех сил держалась в сознании, поняв, какого содействия от нее ждут. «Не отключаться. Ты не умрёшь». «Посади Архонта на стул. Я им кое-что покажу». Один из охранников тут же усадил Кассию обратно. Одна пощечина, и она пришла в себя, мотнув головой. «Это действительно лечение, но я не говорил, что оно будет безболезненным». Без капли сочувствия пояснил Яннис и разорвал блузку на пандее, открыв рану девушка захрипела ощутив волну холода температура в цеху и раньше была недостаточно теплой теперь же дэю колотил озноб вот почти все смотрите яннис немного наклонил ее стол чтобы и пандея смогла увидеть происходящее она опустила взгляд ужаснулась в виду дыры в собственном животе и обилию крови запах отчетливо ударил в нос и ее замутило даорий подставил пустую пробирку кране и начал собирать уже медленно вытекающую кровь что за сумасшедший ублюдок! на мгновение пандея обрадовалась подходящему ругательству но не смогла его озвучить язык к небу присох она пару раз моргнула заметив что пробирка окрасилась не в красный цвет а в черный Очень медленно из Пандеи вытекало нечто темное. Яннис ликующе продемонстрировал наполненную пробирку и его, и Кассии. Те смотрели с недоумением. «Что это?» — спросила Кассия. «Это Ихор». «Глупости! Ихор только у богов! Пандея не бог!» «Я не бог!» Вяло подтвердила Дэя, пытаясь вновь перенести вес на ноги. Она не стала чувствовать себя лучше, но в тело будто вкололи обезболивающее. Мысль о безболезненной смерти немного воодушевила. «Это не совсем её Ихор», — поправил Яннис, тряхнув пробирку. «А Ихор Калиго?» «Поздравляю! Вы стали свидетелями древнейшей магии!» Считалось, что такие, как она, вымерли. Точнее, полимархи-гимеры всех их уничтожили. Однако знание оказалось ошибочным, и чьи-то потомки сумели заполучить мрак Калиго. Самое забавное, что эти дети сами не знают, кто они такие и на что способны. Помните, что делает Ихор? «Лечит», — Пандея взглянула на свой живот и растерянно заморгала. Резкая боль заставила ее вскрикнуть. Зрение на пару секунд померкло, когда ее тело само вытолкнуло пулю. Дыра начала затягиваться быстрее. Пандея по-прежнему загнано дышала, кожу покрывал липкий пот. Тело потряхивало, но боль отступала, а рана исчезала на глазах. Пандея вскинула взгляд на Кассию и Иво. Те с не меньшим потрясением наблюдали за происходящим. «Нет». Нет, нет, как оголодавшие хищники на пандею набросились отрывки из прошлого, зубами отрывая по куску ее новых, спокойных воспоминаний, где она убеждала себя, что произошедшего не было. Где ей никогда и никто не перерезал горло, где ее брата не пытались оскопить, пока она дергалась в предсмертных судорогах. Она тянулась, хотела помочь, но не могла двинуть и рукой. В новых воспоминаниях она никого не убивала. «Но это еще не все, заверил развеселившийся Яннис. Пандея, Дамали, Кассия и Иво смотрели, пока Даори достал кинжал с бороздами в лезвие. Он с трепетом вылил собранный и хор в эти борозды, а после, с помощью своих способностей, закрыл слоем металла, продемонстрировав, что сам из клана металлов. Дамали рассказала как-то, что Ахакор представителям ее клана бесполезно делать. Они все равно могут применять способности. Однако металл из мира людей поддается весьма неохотно, и даже представителям трех высших сулов требуется время и немалое напряжение. Раз я несу... «Все удалось так легко, значит, кинжал из доарийского металла». Яннис продемонстрировал клинок. Лезвие медленно потемнело, словно и хор испортил или же изменил структуру. «Лишь специально созданным оружием можно убить таких, как она». «А еще подобное лезвие способно убить любого бога», пояснил Яннис и взглянул на часы на руке. «Мы сильно отстаём от графика. Для лечения понадобится пару раз повторить процедуру». Пандея дернулась и в страхе замотала головой, не желая, чтобы в неё стреляли ещё дважды. «Ты собираешься выкачать из неё весь и хор? «Она не бог, и он не может быть у неё с рождения, а значит, есть предел. Она умрёт, если ты ошибёшься», — резко напомнил его. Он сам выглядел немногим лучше Пандея. Ее рана хотя бы затянулась, но его спина продолжала кровоточить. «Кирий!» — подбежал другой Даорий к Яннису. «Камеры на перекрестках зафиксировали машины со знакомыми номерами. Время еще есть, но к нам стремительно приближаются четыре автомобиля. Этого следовало ожидать, я здесь» понимающий кивнул тот. «Сворачивайте производство. Уходим!» «Приближаются машины? Кай? А с ними что? Девчонку оставьте. Парень пусть висит. С ним сейчас решим. А Кассию в контейнер. Придется ускориться». Все Даории задвигались, получив указания. Двое подхватили Кассию, Одному из них она врезала ногой и вскинула руку для чего-то, успев каким-то образом вскрыть наручники. Но удар под дых выбил воздух из легких. Подонки скрутили ее, протащили несколько метров и бросили в небольшой металлический контейнер. «Что за керово дерьмо вы творите?» рявкнул его, но Пандея услышала в голосе не столько гнев, сколько страх. Она с ужасом смотрела, как дверь контейнера заперли, Изнутри послышались угрозы и слабые удары кулаком. Отпустите ее. Ты сказал, что у нас уговор. Я держусь, а вы их не трогаете. Нужно еще два раза. Я согласна. В испуге затараторила Пандея. Хватка дурного предчувствия сдавила горло. Желудок взбунтовался, будь в нем хоть немного еды, да и бы вывернуло наизнанку. Нет.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 Она была мутной и не двигалась. В скудном свете даже не сразу можно было разобрать, что это. Мужчины навалились. Контейнер покачнулся. «Нет, оставьте ее!» — закричал Иво. «Где Кай? Он тянет время? Почему?» «Хватит! Иначе я отказываюсь!» — поддержала Дэя, но не лишь окинул ее скептическим взглядом, безмолвно намекая, что выбора у нее особо и нет. От нового толчка контейнер накренился сильнее и начал заваливаться внутрь резервуара. Пандея и Иво оцепенели, услышав вскрик изнутри. Тяжелая металлическая коробка грузно ударилась о воду, часть которой расплескалась под ноги стоявшим у кромки Даорием. У контейнера были прорези внизу. Попав в них, вода начала заполнять емкость. С каждым мгновением металлический короб все стремительнее исчезал, окруженный пузырящимся воздухом. Наступили секунды гробовой тишины. И его гневно закричал: Пандея никогда не видела на его лице такой смеси свирепости и страха. Вены вздулись, когда он резко развел руки. Веревка неожиданно лопнула, и он рухнул на колени, но моментально поднялся и резанул чем-то острым по горлу ближайшему охраннику. я не знала, как ему удалось спрятать лезвие от даориев. Оно пригодилось для перерезания веревки, но было скверным оружием, и ворванул к воде. Контейнер с кассией полностью исчез из виду. Несколько даориев выстрелили в Иво, но он успел увернуться, получив лишь касательное ранение по бедру. Иво добежал до еще одного противника и буквально снес его с ног, но не остановился добить, а бросился дальше. Один удар, и у следующего противника он выбил оружие, а после разбил лицо. Его все таки сумели перехватить в паре шагов от воды. Трое даориев повалили Иво, накинувшись разом, Пинки по животу и израненной спине лишили его способности двигаться. И его пытался подняться, но ничего не выходило. Пандею охватила паника. Она вспомнила тряпку на лице, льющуюся воду, чужую руку на затылке, пока ее маленькую раз за разом окунали в таз. Всепоглощающий ужас от осознания, что ты не можешь сбежать, не сумеешь спастись. Дамали рыдала и что-то бормотала. Дея дышала загнанно, не в силах угомонить сердцебиение. Руки его вновь связали и его подвесили обратно на крюк. Яннис наблюдал за всем со скучающей расслабленностью. «Я предпочитаю быстрое убийство, но твоей подруге не повезло быть архонтом. Смерть таких, как она, должна быть показательный. Его оскалился и сплюнул кровавую слюну, красноречиво говоря, что он думает о его предпочтениях. Пандея, не отрываясь, глядела на успокоившуюся гладь воды. Считала про себя, постоянно сбиваясь. Она ждала, что Кассе вынырнет. Она же столько о ней слышала. Разве ей не благоволит сам гипноз? Пандея дрожала. Прошла минута, но Кассия не появилась. «Поторапливайтесь!» — приказал Яннис. Подчиненные сгребли пробирки и шприцы. Сам Даори спрятал созданный кинжал в ножны на поясе. Пандея огляделась. Два помощника — Яннис и семеро охранников поблизости. «Мои руки! Я больше не могу! Нельзя так долго держать их над головой!» заплетающимся языком взмолилась она. Я не спомедлил, но подошел ближе. Он освободил ее запястья, размотал веревки и ремни. Пандея была полностью свободна, но едва не упала, ощутив слабость от потери крови. Вся левая штанина была влажной и тяжелой. Все хорошо. Ты поедешь с нами, закончим лечение в другом месте. Если будешь вести себя смирно, то мы оставим твоих друзей здесь. Поняла?» Пандея закивала, сделала пару шагов и всем весом рухнула на Янниса. Тот подхватил ее, потащил на себе. Все замерли, когда раздался глухой удар. Никто не понял, откуда, пока по водяной глади не прошла одинокая волна ряби. Через пару мгновений раздался еще удар, а за ним третий. Пандея воспользовалась близостью, выхватила чужой пистолет и со всей силы ударила им Янниса по лицу. Даури отступил, на скуле виднелась длинная кровоточащая ссадина. Пандея попятилась к воде, трясущимися руками, направив ствол на Янниса. Его сообщники схватились за оружие, но главный лишь приподнял руку. Один из охранников приставил дуло к голове Иво, другой направил на Домали и подруга всхлипнула. Пистолет в руках Пандеи затрясся сильнее. «Ну и что ты собралась делать?» — абсолютно спокойно поинтересовался Яннис, зная, что у нее нет никаких вариантов. Пандея тяжело сглотнула и вздрогнула, услышав за спиной новый глухой звук удара из-под воды, а после наступила тишина.